Шестое. Юпитер. Пять дней спустя. Москва, как и множество других мегаполисов, заметно опустела после того, как информация о надвигающемся конце света разлетелась по миру. Многие люди старались держаться подальше от больших городов, где митинги, драки с полицией и мародерство стали обычным делом. За эту неделю мир изменился до неузнаваемости. Группа митингующих закидала краской здание Мирового космического агентства. Они требовали отдать космонавта в сфере. В отчаянии толпа людей нашла козла отпущения, решив, что сфера идет в первую очередь за Гречкиным. Ведь именно он общался со сферой, с инопланетянами. Плевать им было, с кем он там общался. В подробностях толпа не разбиралась. Гречкин навел беду народ людской и точка. Народ стоял с плакатами, на которых было изображено перечеркнутое лицо Юры. С каждым днем людей, считающих, что всему виной полет на Титаны-космонавты, а в частности Гречкин, становилось все больше. Митингующих с требованиями отправить Юру на космическом корабле навстречу сфере было уже более тысячи человек разных полов и возрастов. Были и те, кто всерьез считал, что если убить Гречкина, то сфера покинет Солнечную систему. Васечкин жил в центре. Обычно маршрут Саши к его любимым полям, откуда он привык наблюдать космос, начинался со Смоленской улицы, на которой находилось Мировое космическое агентство. Саше как раз не посчастливилось попасть на своей Ниве, доставшейся еще от деда, в толпу протестующих, Когда он ближе к ночи, выехал на очередные астрономические наблюдения. Своими глазами юный астроном увидел плакат, призывающий застрелить Юру. Толпу пришлось объезжать. Васечкин доехал до третьего транспортного кольца, по нему добрался до съезда на Кутузовский проспект, переходящий в Минское, а потом в Можайское шоссе, и поехал дальше по прямой, минуя МКАД, Одинцово и Краснознаменск. Первая ночь. Через 40 минут Васечкин добрался до места. На этот раз парень взял с собой палатку и необходимые вещи для личной гигиены. А еще денег, чтобы питаться в местном продуктовом магазине, пока будет тут жить и наблюдать смерть Юпитера в течение нескольких дней. И, конечно же, телескоп, ноутбук и небольшой дизельный генератор. Как обычно, на раскладном столике работал ноутбук. Рядом на штативе был установлен телескоп, а напротив, тоже на штативе, закрепленная камера охватывала рабочее место Саши и немного притоптанной травы по краям. Палатку Васечкин поставил в трех метрах от своей наблюдательной станции. Эфир ожидали 23 тысячи человек. Тучи не позволяли Васечкину лично наблюдать уменьшение Сатурна, но в ближайшие дни, по прогнозу, небо должно быть ясным. За пару минут Саша навел телескоп на Юпитер, а потом повернулся к камере. «Я вас приветствую», — произнес астроном, и в голосе его не было былой радости и бодрости. «Самая большая планета в нашей Солнечной системе, вот она, колышется в рабочем окне программы, но движения эти — лишь оптический эффект, вызванный неоднородностью нашей атмосферной среды. Если наблюдать Юпитер из космоса, конечно же, никаких нерегулярных искажений и движений мы не увидим. Слева, чуть ниже экватора, можно отчетливо видеть большое красное пятно. Это огромный вихрь, бушующий на планете уже более трехсот лет. Этот ураган в диаметре больше планеты Земля. Правее пятна медленно ползет тень от Европы, спутника, кандидата на роль обитаемого небесного тела но не похожего на покойный Титан. Впрочем, Европе вместе с ее возможными обитателями осталось жить...» Саша задумался. «Хотя...» «Пишите в чате, как вы думаете, что станет со спутниками Юпитера после того, как он сам погибнет. И что будет с потенциальными обитателями этих спутников?» Васечкин сел за компьютер полубоком, немного развернувшись к камере. Из сумки он достал термос и налил чай в крышку. По идее, сфера уже должна подлетать к Юпитеру. Ее координат нет в свободном доступе. Но моя сестра любезно предоставила мне их. Под координатами я подразумеваю предполагаемое время и место стыковки сферы с Юпитером. Саша принялся вслух читать неуловимо бегущий чат. Большая часть людей писали, что спутники Юпитера, так же, как и было с Сатурном, улетят от своей планеты и будут дрейфовать в открытом космосе до конца времен. «Это все зависит от направления», — начал отвечать Васечкин зрителям. «В каком направлении вылетят спутники от Юпитера? Какие-то спутники могут осесть на орбите Солнца, если, конечно, сфера не доберется до него. А какие-то, да, улетят в межзвездное пространство, но в будущем есть вероятность» что их подцепит своим гравитационным полем какая-нибудь другая звезда, и они станут ее планетами. В очень-очень далеком будущем. А как вы думаете, если на Европе есть жизнь подо льдами, почувствуют они там, что куда-то улетели?» Отхлебнув чай, парень уставился в чат. «Мнения снова разделились», — произнес Саша. Вопрос сложнее, чем кажется, ведь океаны под коркой льда в Европе существуют в жидком виде из-за приливных гравитационных сил Юпитера. Иными словами, Юпитер гравитацией слегка сжимает и разжимает Европу. За счет этого, из-за трения внутренних слоев друг от друга, спутник нагревается. Исчезнет Юпитер, исчезнет и источник нагрева. Но вода в космосе не превращается в лед, а закипает из-за отсутствия давления. Если с Земли убрать атмосферу, то океаны начнут закипать и в итоге испарятся. Океаны Европы плотно закрыты многокилометровым слоем льда, они под защитой. Мой ответ такой, подводные обитатели Европы даже не почувствуют, что они улетели с орбиты Юпитера и вылетели из Солнечной системы. Кстати, почему океаны Европы сверху покрыты льдом вместо того, чтобы испаряться, вопрос открытый. Чат побежал с невероятной скоростью, когда черное пятно полетело по Юпитеру от его правого края по мысленной линии экватора и исчезло в слоях газа ближе к центру. Васечкин подскочил со стула и принялся перематывать запись. В замедленном воспроизведении он понял, что черным пятном была не сама сфера, а ее тень. Сфера была чуть сбоку, и ее практически не было видно. Сфера погрузилась внутрь Юпитера. Саша тут же прикинул размер сферы. Вышло у него приблизительно с Луну. «А теперь следим за размерами Юпитера», — возбужденно произнес Саша. Сейчас его видимый угловой размер практически максимальный и составляет 45 угловых секунд. В том месте, где нырнула сфера, можно было разглядеть несколько колец ряби подобной той, что остается на воде после падения камня. — Вы заметили, с какой скоростью тень сферы летела по Юпитеру перед тем, как погрузиться в него? — сказал Васечкин. А ведь сфера вошла в облака планеты без удара. Это значит, что она резко затормозила перед его поверхностью. Сейчас я прикину скорость полета сферы. Если она пролетела чуть меньше половины Юпитера за 10 секунд, а это 60 тысяч километров, значит, ее скорость на подлете к Юпитеру составляла 6 тысяч километров в секунду, а это две сотых от скорости света. И с этой скорости она вмиг затормозила почти до полной остановки. Иначе, если бы она на такой скорости вошла в Юпитер, то, учитывая массу сферы, планета испарилась бы от выделенной энергии удара. Страшно представить, какую перегрузку испытала сфера при таком резком торможении. Ни один известный объект не выдержит это. Наверное, кроме черной дыры или нейтронной звезды. Количество зрителей Саши превысило 30 тысяч человек. Васечкин еще несколько раз пересмотрел на записи момент столкновения сферы с Юпитером. Сегодня до рассвета, будем наблюдать Юпитер, но что-то мне подсказывает, что ничего уже не произойдет. Все самое интересное ждет нас в ближайшие дни. За ночь Саша несколько раз измерял видимый угловой диаметр газового гиганта и наводился на его самые крупные спутники, именуемые Галилеевыми, потому как Европу, Калиста, Ио и Ганимед открыл Галилео-Галилей, В 1609 году, глядя в самодельный телескоп из окна собственного дома, размер планеты был прежним, а спутники находились на своих местах. К 5 утра восход Солнца окрасил небо, создав градиент от черного света в зените до бледно-голубого возле горизонта. Земля медленно, но верно поворачивалась восточным полушарием к светилу, а атакованный сферой Юпитер. Постепенно слился с небом и вскоре ушел за горизонт, чтобы завтра снова предстать яркой белой точкой на фоне враждебного черного космоса. Саша попрощался со зрителями, допил чай и отправился в палатку спать. Вторая ночь. Проснулся Саша в час дня. Восход Юпитера начнется ближе к девяти вечера, и будет он блеклым и еле различимым на фоне пока еще светлого неба. Постепенно планета поднимется на 43 градуса выше горизонта, и тогда ее можно будет разглядеть максимально детально. Насколько это возможно с Земли? Первым делом сонный Васечкин нащупал рукой телефон и принялся листать ленту новостей. Первое. Сфера долетела до Юпитера. Второе. Мэр столицы призвал людей не выходить из своих домов без необходимости. Третье. Космонавта Юлия Гречкина облили зеленкой возле его дома. Четвертое. Американцы готовы запустить в космос первый старшип, начиненный ядерными зарядами. Пятое. Мировые финансовые рынки продолжают падать с рекордной скоростью. Саша кликнул по ссылке с новостью о Юпитере. Сфера добралась до газового гиганта и сегодня в 2 часа 15 минут по московскому времени вошла в его облака и скрылась. Позже сферу можно было наблюдать в западном полушарии в виде черного пятна, подобного тому, которое было на Сатурне неделю назад. Сейчас сфера полностью погрузилась в планету. Астрономы всего мира следят за Юпитером. Пока что никаких видимых изменений с ним не произошло. «Эх, скорее бы вечер!» — со вздохом тихо произнес Саша. Следующая новость, которая интересовала Васечкина, была о Гречкине. Герой России, космонавта Юрия Гречкина, неизвестный обрил зеленкой. Нападавший ждал Гречкина возле его дома и скрылся после того, как плеснул зеленка ему в лицо. Сам Гречкин написал у себя в соцсетях, что с ним все в порядке, и в глаза ему не попали. «Так я и не успел осуществить мечту детства, лично с ним встретиться и сфотографироваться», — подумал Саша. Хотя, наверное, еще не поздно. Васечкин перешел по новостной ссылке с заголовком о ядерных зарядах. Запуск первого корабля «Старшип» с тысячами мегатонн взрывчатого вещества намечен на эту субботу. Для сравнения, бомба «Толстяк», которую американцы сбросили на Нагасаки, была эквивалентна 21 килотонне в тротиловом эквиваленте. Мегатонна в тысячу раз больше килотонны. А значит, тысяча мегатонн больше одной килотонны в миллион раз. Таких кораблей США подготовили 20 штук, и на каждом будет более тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв, который поразит сферу, будет в миллион раз мощнее, чем тот, что уничтожил и японский город. Сомневаюсь я, что у них что-то получится, но вспышка на небе будет невероятно яркая. Позавтракав и умывшись, Саша доехал до продуктового магазина и накупил там еды и воды на несколько дней. А после обеда до вечера просидел на берегу реки с удочкой. Наловил карасей, которых в итоге отпустил, потому как были они слишком маленькие для жарки на решетке. А уху варить ему был не в чем. К восьми часам вечера парень начал выставлять оборудование, которое было убрано в багажник Нивы, пока он рыбачил. Начинать эфир Васечкин планировал к 9 часам, а пока у него был час для того, чтобы зарядить от шумного, противно грохочущего генератора телефон, компьютер и телескоп, а еще вскипятить чайник и залить кипяток в термос. Ночь постепенно растворяла рассеянный солнечный свет в небе, раскрывая просторы космоса для наблюдателей. Вечерняя прохлада начала закрадываться под одежду сидящему в поле астроному. Саша поежился и застегнул молнию на спортивной кофте. Как обычно, под пение сверчков Васечкин встречал приход ночи. Юпитер уже было слабо видно на горизонте. Небо становилось все синее и синее, и на востоке загорелись первые звезды. Саша навел телескоп на Юпитер, который слегка проступал сквозь свет от уходящего Солнца. На первый взгляд планета выглядела как обычно. Васечкин запустил эфир, зрителей собралось 37 тысяч человек. «Масса Юпитера больше массы Сатурна более чем в три раза», — начал Саша. «Если сфера до этого поглотила Сатурн, то она должна и весить как Сатурн но мы с вами уже знаем, что луч выбивает массу из сферы, а следовательно, она долетела до Юпитера с меньшей массой, чем у нее было, когда она стартовала от орбиты Сатурна. Динамический показатель массы сферы в полете можно было бы рассчитывать. Если отправить на орбиту сферы какой-нибудь спутник, тогда по движению этого спутника вокруг сферы мы могли бы вычислять ее постоянно меняющуюся массу. Сфера худеет, спутник отдаляется от нее, сфера толстеет, спутник притягивается к ней. Но, к сожалению, закрепить спутник на орбите вокруг сферы не выйдет. Из-за того, что она то ускоряется, то тормозит. Представьте, если бы Земля резко ускорилась в своем движении вокруг Солнца, тогда Луна отстала бы от Земли, оставшись где-то позади. И наоборот, если Землю резко затормозить, то Луна полетит дальше, подчиняясь силам инерции. Но массу сферы можно примерно представить по поведению спутников планеты, на которую она села. Саша, из термоса. До Юпитера от нас в данный момент примерно 35 световых минут, а это значит, что все, что мы видим на Юпитере, происходит для нас с задержкой в эти 35 минут. Как обычно, мы с вами смотрим в прошлое. На улице темнеет. Скоро попробуем пронаблюдать его спутники. Начнем с Европы и Калиста. А пока я отойду. Ненадолго. Отошел Саша, чтобы разжечь костер из дров, которые всегда лежали у него в машине. Васечкин любил сочетание костра и чистого звездного неба над головой. Через пятнадцать минут, когда огонь уже потрескивал сзади в метре от Саши, приятно пригревая спину, парень ввел координаты Европы. Никто на Земле не мог знать, что за 35 минут до этого момента самый близкий к Юпитеру спутник под названием Метида, имеющий размеры 60 на 30 километров, врезался в поверхность своей планеты. И вот сейчас свет донес изображение первой из 95 подобных катастроф. Именно столько было спутников у Юпитера. Воу! — воскликнул Васечкин и подскочил на стуле, увидев яркую вспышку в атмосфере гиганта. Вспышка эта застыла, будто кто-то поставил видео взрыва на паузу. Диаметр огненного пятна был более тысячи километров, при диаметре Юпитера — 140 тысяч километров. — Метида! Это должна была быть Метида! — кричал Васечкин. — Она ближе всего! Она в длину 60 километров! «Обалдеть! Я заснял это! Метеорит, убивший динозавров на Земле, был всего 8 километров, а тут 60! Если бы такая штука упала нам на голову, на Земле бы сдула любую жизнь, атмосферу, океаны, все снесло бы к чертовой бабушке! Мы бы все испарились!» Оранжевое пятно медленно увеличивалось, но глазу этого заметно не было. Через пару минут оно прекратило свое расширение, заняв на Юпитере площадь, равную площади Земли. Саша принялся пересматривать видеопадение спутника. Выглядела эта катастрофа в телескоп не так уж и впечатляюще. Просто на Юпитере образовалось желтое пятнышко от взрыва. Но воображение переносило этот взрыв сюда, на Землю. Васечкин посмотрел вдаль и увидел в своей фантазии огромную огненную взрывную волну высотой сотни километров, идущую на него по всей длине видимого горизонта. А следом Саша попытался представить небытие, в котором он, человек атеистических взглядов, должен, по идее, оказаться спустя мгновение. Не нравился Саше атеизм, он бы все отдал, чтобы обрести веру в Бога, тем более сейчас. Но ничего Саша поделать со своими убеждениями не мог. «Значит, сфера донесла большую часть массы Сатурна до Юпитера». У Васечкина аж слюни вылетели на монитор. «Для тех, кто не понял, поясню. Это все равно, что два газовых гиганта слились в один, а значит, и гравитация их стала сильнее. Сила притяжения выросла, и спутники начали притягиваться к Юпитеру. Они все упадут на него!» Впрочем, вскоре Васечкин понял, что некоторые из спутников Юпитера находятся достаточно далеко, чтобы успеть упасть на поверхность планеты. Скорее всего, сфера поглотит материю Юпитера раньше и отправится к Марсу. Саша полез в базу данных по спутникам Юпитера. В должны упасть такие же маленькие спутники Адрастея, Альматея и Теба, а потом Ио. Метида в длину была всего 60 километров, а диаметр Ио — 3600 километров. Это немногим больше нашей Луны, и даже не могу представить, что будет с Юпитером, когда Ио врежется в него на скорости... Так, орбитальная скорость Ио у нас 17 километров в секунду, но ее еще тянет гравитация сферы, и добавляет одну треть к скорости, а еще чем ближе Ио будет к Юпитеру, тем больше будет его ускорение. Я думаю, что Ио врежется в Юпитер на скорости более 30 км в секунду, а это более сотни тысяч километров в час. А после Ио будет Европа, ее диаметр 3000 км. Потом Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы, он почти в два раза больше Луны. «Ганимед в диаметре 5300 километров, а следом идет Калиста, чуть меньше Ганемеда, но почти такой же. И все это мы с вами должны будем увидеть в ближайшие сутки. У меня аж мурашки!» Васечкин остановил бегущий чат и начал бегло читать сообщения. Сотни людей задавали вопрос, а Луна упадет на Землю, когда сфера доберется до нас? «Я не знаю, упадет ли Луна на Землю», — отвечал Саша, продолжая листать чат. Все зависит от того, с какой массой сфера до нас долетит, и долетит ли вообще. Я не хочу перечислять все способы, как мы можем погибнуть, если сфера окажется близко к Земле или на ней самой. Способов бесконечное множество. Нас раздавит гравитация, смоет километровыми волнами, Луна упадет на Землю, и, честно, я не знаю, реально способов умереть невероятно много. Могу сказать одно, ничего хорошего нас не ждет, если ее не остановит. Саша отошел от компьютера и подбросил дров в огонь. Потом перевел взгляд на черное небо. Юпитер горел ярче звезд. Когда Саша посмотрел чуть в сторону, в то место, где должен был быть Сатурн, и увидел там пустоту, он с грустью осознал, что уже завтра, может, послезавтра, на месте Юпитера будет такая же пустота. А вскоре эта участь постигнет и Землю. Саша не хотел говорить о смерти со зрителями и вел эфир так, будто людям ничего не угрожает. Но в глубине его души таился дикий страх и трепет перед неумолимо надвигающейся стихией. Сфера, гость из далеких глубин подпространственных измерений, несущая лишь смерть и разрушения, несомненно доберется до земли. Как бы Саша не пытался спрятать этот страх вглубь своего разума, Тот все равно вырывался наружу и представал перед парнем в виде мыслей о небытии. Успокаивал себя Саша тем, что не ему одному страшно, что весь мир сейчас пребывает в шоке от осознания неизбежности. А все эти попытки мирового правительства атаковать сферу казались Саше такими же эффективными, как удары тонущего человека руками по воде, находясь в центре океана, без лодки вся информация, созданная человеческим разумом, будет стерта. Все написанные книги, фильмы, песни, картины, придуманные языки, архитектура, научное открытие, традиции народов, социальные и философские догмы, мировые религии, все уникальное культурное наследие человечества будет перемолото и отправлено в сингулярность черной дыры откуда уже никогда не вернуть информацию, потому как время там перестает существовать. Огненное сияние от Метиды исчезло через десять минут, оставив после себя темное пятно. Будто в этом месте облака Юпитера обгорели и обуглились. Через несколько часов, примерно к двум часам ночи, на Юпитере появились еще две яркие вспышки, застывшие во времени огненными кругами. Появились они последовательно, по мере удаления от планеты его внутренних спутников адростеи, Амальтеи и Тебы, диаметрами от 100 до 200 километров. Падения Амальтеи видно не было, но так как орбита этого спутника находилась между орбитами Адрастеи и Тебы, Васечкин сделал заключение, что Амальтея упала на противоположной стороне Юпитера. Удары от падения этих спутников были в разы мощнее, чем от Метиды. Двухсоткилометровая Теба оставила на теле планеты черный шрам диаметром 20 тысяч километров, что практически соответствовало двум диаметрам Земли. Шрам этот появился не сразу, а постепенно расходился, темнел от центра к краям. К сожалению, самих внутренних спутников в телескоп Васечкина видно не было, слишком они маленькие, а Драстея упала на Юпитер сбоку относительно наблюдателей Земли, и был виден выброс вещества из атмосферы планеты в космос на тысячи километров. Фонтан газов незаметно для человеческого глаза увеличивался, загибаясь по краям. Суммарная гравитация Юпитера и сферы не отпускала далеко материю от своей поверхности. Когда на теле Юпитера появилась тень от приближающегося к нему спутника Ио, эфир Саши смотрело более ста тысяч человек. На часах было 10 минут четвертого. Ио в телескоп был виден как маленькое темное пятнышко. Такое же по размеру, как и сама тень спутника, расстояние между Ио и его тенью сокращалось, но заметить это можно было лишь если растянуть между ними в программе рулетку. Подобно тому, как не видим мы движение Луны, пока не засечем ее положение относительно дома или дерева, не видно было и движение Ио, которое на самом деле летел навстречу с Юпитером, со скоростью более ста тысяч километров в час и постоянно ускорялся. Делений на условной шкале программной рулетки между Ио и его тенью становилось все меньше. Васечкин и сотня тысяч его зрителей молчали, замерев перед событием, которое уже случилось, но свет еще не донес информацию до Земли. Васечкин, глядя на шкалу, прикинул, что до столкновения осталось несколько минут. И потратил это время на рассказ о том, что взрывная волна от метеорита, погубившего 66 миллионов лет назад динозавров, прошла много раз вокруг Земли, прежде чем ослабнуть. Саша еще раз напомнил, что высота этого метеорита была, по группам прикидкам ученых, от 8 до 14 километров, а диаметр Ио 3600 километров. Когда Ио коснулся своей тени, Саша, вылупив глаза и вцепившись руками в стол, сверлил взглядом монитор. «Вот, вот, еще немного!» Спутник краем своим вошел в Юпитер, и тут же в этом месте вспыхнул яркий свет, закрыв собой всю планету. Саша раскрыл рот от удивления. Васечкин посмотрел на небо. Юпитер сиял в десять раз ярче, чем должен. Через две минуты сияние это постепенно начало угасать. И вот уже в рабочем поле программы начали прорисовываться контуры планеты. Все четче были видны бесконечно бушующие слои потоков ветра. На месте падения Ио образовалось оранжевое кольцо диаметром чуть больше диаметра самого Ио. Эта взрывная волна была в тысячи раз мощнее, чем от предыдущих столкновений. Васечкин растянул линейку от одного края кольца ударной волны до другого. Оно расширялось, оставляя внутри себя черноту. Динамики расширения кольца, как и в случае с предшествующими спутниками, видно не было. Настолько грандиозны были размеры этих катастроф. Чад пролистывался с огромной скоростью, но Васечкину было не до зрителей. Он молча рассматривал, как край раскаленного кольца медленно относительно шкалы движется, будто минутная стрелка. Самого движения которой не видно даже на фоне циферблата. Но в какой-то момент приходит понимание, что она изменила свое положение. Кольцо расширялось, даже не думая останавливаться. Через несколько минут Васечкин произнес. «Неужели это затронет всю планету?» неожиданно у астронома случился необъяснимый диссонанс глядя на сам юпитер саша вдруг показалось что газовый гигант стал меньше хоть это и предполагалось но саша об этом совсем позабыл он померил его угловой диаметр и воскликнул глядя в камеру он сжался сжался угловой диаметр 39 а вчера был 45 угловых секунд сжался почти на 15 процентов «Эх, как назло, рассвет начнется через три часа!» Васечкин, закусив губу, посмотрел на восток. «Но мы с вами от Юпитера не отлипнем. Я поищу какой-нибудь американский эфир и запущу его у себя». Саша посмотрел на, казалось, застывшую ударную волну из раскаленных газовых масс. Кольцо огня было уже диаметром, равным двум диаметрам Земли, то есть более двадцати пяти тысяч километров. Тень Европы появилась на Юпитере в 6.55 утра. К этому времени Солнце взошло над горизонтом, но Юпитер было все еще видно, хоть и слабо. Взрывная волна уже прокатилась практически по всей видимой Земли стороне планеты, оставляя за собой чернеющий ожог. Скорость ее Саша вычислять не стал, но было и так понятно, что при таком мощном столкновении Ио с Юпитером ударная волна от падения спутника движется в сотни раз быстрее, чем ударная волна от любого ядерного взрыва на Земле. Васечкин вывел рядом со своим изображением Юпитера еще одно изображение, но уже с эфира из Португалии, где все еще ночь. «Ударят через несколько минут», — сказал Саша. «Напоминаю, Европа по размеру практически как Ио. Самый сильный удар будет после столкновения с Ганимедом». Саша открыл калькулятор и принялся считать, поглядывая в справочник с характеристиками спутников Юпитера. «Между падением Тебы и Ио прошел час, между Ио с Европой — четыре». Если учесть разницу в орбитах Европы и Ганимеда и их орбитальную скорость и сравнить с теми же показателями, но уже между Ио и Европой, то, выстроив пропорцию, у меня получается, что Ганимед упадет через 12 часов. Но это все сильно приблизительно. У нас будет 7 часов вечера, а это еще светло. Так что придется смотреть эфиры от западного полушария. Вскоре Европа коснулась поверхности Юпитера, и вспышка света вновь разлилась по всему рабочему полю программы. Васечкин посмотрел в небо. Юпитер сиял, как десять Венер. Сияние это продлилось недолго, и вскоре все стихло. Картина на мониторе вырисовывалась такая же, как и после падения Ио. Второе кольцо ударной волны пошло во все стороны, и вскоре должно было столкнуться с кольцом от Ио. Не было сомнений, что вся поверхность Юпитера будет затронута ударной волной. Саша измерил угловой диаметр планеты, который в 3 составлял 39 угловых секунд. «Юпитер продолжает уменьшаться», — произнес астроном. «За половиной часа уменьшился на 3 угловые секунды и стал 36 угловых секунд. Чем меньше объем Юпитера, тем быстрее будет уменьшаться его диаметр. Динамика поглощения будет расти. Я не знаю точно, через сколько он исчезнет, но могу предположить, что завтра ночью его уже не будет. Изображение планеты в Сашиной программе исчезло, а вместо этого было видно дневное небо. На изображении из Португалии взрывная волна от Ио встретилась с волной от Европы. Видимое полушарие Юпитера стало черным, и контуры его сливались с фоном космоса. Но наблюдать погибающего гиганта все еще было возможно. Васечкин поставил будильник на четыре часа дня, попрощался со зрителями и отправился спать. Третья ночь Первым делом, после пробуждения, Саша бросился к компьютеру и принялся искать эфиры от западных коллег. Найти было несложно, ведь практически все астрономы-любители не сводили глаз с неба последней недели. Юпитер на небе можно было наблюдать только через пять часов, но Саша все же запустил свой эфир и вывел изображение газового гиганта для своих зрителей от какого-то американского астронома. «Всем доброе утро, друзья! Точнее, дня!» — произнес Саша. К эфиру подключились 20 тысяч человек, и число это росло с огромной скоростью. Юпитер был полностью черный, взрывные волны ушли за видимый горизонт и, возможно, уже наткнулись сами на себя в противоположных диаметральных концах от места падения двух галилеевых спутников, тем самым погасив свою энергию. На сайте Мирового космического агентства было указано время падения Ганимеда и Калиста. 20.57 сегодня и 23.34 завтра. Васечкин сообщил об этом своим зрителям и написал в названии эфира о падении Калиста, чтобы люди подтягивались к этому времени. «Он пишет, что увеличение у него 300 крат», — сказал Васечкин про телескоп астронома-любителя эфир которого он вывел на свой монитор. «Сейчас измерим его диаметр!» Саша скопировал изображение Юпитера и вставил в свою программу. Там он отмасштабировал Юпитер по увеличению телескопа, времени и дате наблюдения и растянул линейку от левого до правого края планеты. «Юпитер сжался!» — сказал Саша. «Сейчас его диаметр 29 угловых секунд». Я не уверен, что он дотянет до того момента, когда на него упадет Калиста, но нападение Ганимеда мы посмотрим. Прямой эфир Саша оставил, но камеру не включил. Сел за стол завтракать. К семи часам вечера Юпитер уже можно было кое-как разглядеть в телескоп. По крайней мере, контуры его были видны, этого Васечкин ждал. Он померил снова диаметр Юпитера, вышло 27 угловых секунд. «Друзья, еще немного, и можно смело говорить, что Юпитер уменьшился в диаметре в два раза. При этом он не терял массу, вся масса внутри, в сфере». Саша включил камеру ближе к 9 часам вечера и поприветствовал людей, которых собралось снова более ста тысяч человек. Все хотели увидеть, как самый большой спутник солнечной системы Ганимед врежется в свою планету. Столкновение должно случиться уже через 20 минут. В центре поля программы был сам спутник, увеличенный до размытого серого пятна. А с правого края торчал кусок черного Юпитера. Юпитер сжимается не только потому, что сфера поглощает его материю и уплотняет свое тело. Юпитер сжимается еще и из-за того, что сила тяжести на его поверхности увеличивается. Подчеркиваю, только на поверхности. На орбиты спутников какая сила действовала вчера, такая действует и сегодня. Почему же при сжатии тела на его поверхности увеличивается сила тяжести? Попробую объяснить. Например, если Землю сжимать, то сила тяжести на ее поверхности будет постепенно расти до тех пор, пока не станет настолько сильной, что у нее появится горизонт событий, и Земля превратится в черную дыру. Это произойдет, когда радиус Земли сожмется до размера мячика для пинг-понга. На протяжении всего сжатия Земли сила тяжести на ее поверхности будет расти пропорционально сжатию. Происходит это потому, что мы, стоя на поверхности сжатой Земли, «Находимся ближе ко всей ее материи, ко всем ее частям, к Америке, к Африке, к Антарктиде. И она нас тянет к себе сильнее», — Саша глянул в чат. «Непонятно, да? Сейчас еще раз. Смотрите, вы стоите на нежатой земле, на обычной, так?» Саша сделал паузу, глядя в камеру. «И в это время на вас действует гравитация со всех кусочков земли. С каждой крупинки, с каждой точки Земли на вас действует сила притяжения. Но какие-то крупинки далеко, например, те, что находятся в Южной Америке или на Северном полюсе, они находятся далеко и поэтому притягивают вас слабее, чем те куски Земли, которые под вашими ногами. А теперь мы сжимаем Землю, и материя, находящаяся в Южной Америке или на Северном полюсе, становится к вам ближе и ближе, как и вообще вся материя Земли к вам приближается. И поэтому эта материя начинает на вас действовать сильнее, то есть сильнее вас притягивает. Вплоть до того, что может раздавить вас, размазать по поверхности, если Землю сильно сжать. Сжимаем Землю в два раза, и ваш вес по закону всемирного тяготения увеличивается в четыре раза сжимаем Землю в три раза, ваш вес увеличивается в 9 раз. То есть вместо 70 килограммов вы будете весить 630 килограммов. Сами можете представить, что станет с вашим телом. С увеличением силы тяжести вы будете медленно раздавлены под весом собственного тела. Так и атмосфера Юпитера постепенно сжимается, уплотняется под воздействием увеличивающейся силы притяжения из-за сжатия планеты. Васечкин не стал говорить, что после того, как сфера начнет поглощать Землю, есть вероятность, что эта участь будет ждать тех, кого не смоют километровые волны цунами из-за приближающейся Луны. Ганимед должен был упасть на Юпитер сбоку, практически, как и Адрастея, от падения которой все еще виднелось выброшенное фонтаном вещество атмосферы Юпитера. Столкновение произойдет менее чем через минуту и будет самым мощным, которое только возможно в Солнечной системе. Саша увеличил изображение максимально, размыв четкие контуры краев спутника и планеты, Но зато теперь было видно в реальном времени, как ганимет приближается к Юпитеру слева направо. Маленький нечеткий шарик двигался к растянутой на весь экран дуге левого края газового гиганта, который при таком увеличении помещался на экран лишь небольшой частью. Чад замолк. Васечкин тоже. Казалось, что и сверчки с жабами затихли. Серый кружок Ганимеда коснулся Юпитера, и монитор побелел. Вспышка на небе была по яркости, как полная луна. Васечкин и его оборудование отбросили на траву тень. Продлилось это столько времени, сколько Ганимед заходил в поверхность Юпитера. Как, собственно, и с предыдущими спутниками, только диаметр их был меньше, и летели они с большей скоростью. Ганимед диаметром 5000 километров со скоростью 60 тысяч километров в час погружался в Юпитер ровно пять минут. Все эти пять минут на небе полыхало. Когда столкновение закончилось, на Юпитере снова было видно кольцо ударной волны, точно такое же, как и от Ио и Европы. Второй фонтан выброшенного вещества был в десятки раз больше предыдущего. От всех столкновений оставались такие выбросы, но видно их было лишь в тех случаях, когда спутник падал сбоку. Вещество летело из Юпитера со скоростью практически равной скорости испарившегося Ганимеда. Гравитация Юпитера и сферы была не в силах удержать материю. Миллиарды и миллиардов тонн было выброшено в космос. Четвертая ночь. Этой ночью Случилось то, чего никто не ожидал. Отчего у всех астрономов, да и простых зрителей, челюсть отвисла еще сильнее, чем после наблюдения падения спутников. Васечкин, как обычно, проснулся после обеда и до восьми вечера общался со зрителями. Смотрел западных астрономов и, как и многие, замерял размер Юпитера, который с каждым часом уменьшался в диаметре. К восьми стал смеркаться, И Саша выставил свой телескоп. На уменьшение Юпитера уже никто не реагировал с таким удивлением, как в прошлые дни. Хвост от выброшенного ударом ганимеда вещества растянулся по небу и стал больше самого диаметра планеты, который в данный момент составлял всего 11 угловых секунд, что равнялось 30 тысячам километров, вместо положенных 120. Никаких облаков на Юпитере уже быть не могло, потому как гравитация из-за сжатия планеты в четыре раза стала невероятно огромной, и все на его поверхности теперь весило больше в шестнадцать раз. Из-за большого давления облака Юпитера спрессовались в жидкий водород, но это было лишь началом его уплотнения, потому как к 12 часам ночи за несколько минут до столкновения Скалиста Юпитер был в диаметре уже 5 угловых секунд. Такое сжатие суммарной массы Юпитера и Сатурна превратило практически всю материю планеты теперь уже в металлический водород. Давление на глубине нескольких тысяч километров было выше земного атмосферного в миллионы раз. Жидким водород оставался лишь несколько сотен километров на поверхности, Да и там газ был уплотнен до такой степени, что фактически являлся твердым телом. «Сейчас, может быть, несколько итогов столкновения», — произнес Саша, глядя на приближающийся к неузнаваемому Юпитеру Калиста. «Первое. Из-за того, что теперь спутник врежется не в газовую среду, а в твердое тело, он может расколоться и разлететься в разные стороны». Второе. Из-за увеличения силы тяжести вблизи поверхности Юпитера может сработать предел Роша. Если говорить коротко, это когда приближающееся маленькое тело к большому телу разваливается из-за гравитации большого тела. Калисто может развалиться подобно комете Шумейкеров-Леви и по кусочкам упасть на Юпитер. И третий вариант. Каллиста полностью испарится, перейдя в чистую энергию от столкновения, со столь твердым телом, но это менее вероятно. Я думаю, у спутника недостаточно скорости для этого. Но тут, чтобы сказать точно, надо вычислять. Внезапно для всего следящего за Юпитером мира за минуты до столкновения планета начала сплющиваться по горизонтали и вытягиваться в овал по вертикали. Из-за твердости Юпитера искажения были не сильные. Большая ось была всего на 20% длиннее, чем малая. Одновременно с этим Юпитер медленно смещался вверх относительно центра рабочего поля программы. Скорость его была выше скорости Калиста, потому как глазом движение Юпитера заметить можно было, а вот движение Калиста — нет. Васечкин схватился за волосы, осознав, что произошло. «Он уворачивается от Калиста!» — крикнул Саша. «Видимо, сфера не хочет, чтобы спутник врезался и разлетелся, потеряв материю». Вытянутый в вертикальный овал черный Юпитер поднялся вверх на длину своего диаметра. Калисто, безусловно, почувствовал через гравитацию изменение положения Юпитера и вскоре должен будет пролететь под ним и начать заворачивать по эллиптической орбите. Спустя 20 минут... Все свидетели этих небесных чудес поняли, что Калиста в Юпитер не врежется. Сфера, толкая остатки Юпитера, налипшие на ее поверхность, догнала спутник и медленно состыковалась с ним. В таком виде она плавно затормозила, чтобы пока еще не растворившийся в ней Калиста по инерции не слетел, на остановку ушло почти 10 минут, и взяла такой же плавный разгон, в сторону Марса.